Глава 27 Они вошли в город рано утром, как сообщил запыхавшийся взмокший от бега стражник Официума, который перехватил мастера-инквизитора на одной из улиц неподалеку от дома Юниусов. Инквизитор в сопровождении вооруженной охраны под знаменем конгрегации и алым штандартом и при нем еще полдюжины людей со знаками – то ли помощники, то ли инквизиторы рангом ниже. И этого стражнику не сказали, а разглядеть он не успел. Приезжий служитель представился новоназначенным обер-инквизитором Бамберга. мастер Ульмер уже разбужен и призван в официум, и мастеру Гессе также вели наявиться как можно скорее. «Зараза!» С бессильной злостью пробормотал Курт, отправив стража во свояси Иваналин удивленно уточнил доволен появлением своих? С чего это? Я, быть может, чего-то не понимаю. Но разве нам сейчас не будут, кстати, свежие силы и незамаранные в здешних пакостях твои собратья? Будут, — угрюмо согласился он. Мало того, я сам и вызвал их сюда. В день, когда погиб Хальс, в Амберге был курьер конгрегации, и с ним я отправил отчет о происходящем, присовокупив к этому отчету и свое видение ситуации согласно которому следовало бы прислать сюда экспертусов, пару десяток вояк и кого-нибудь на замену Нойердорфу, ввиду состояния его здоровья. Учитывая его смерть, должен заметить, что эта идея пришла мне в голову как нельзя более кстати. Так чем ты недоволен тогда? До этой минуты я был волен творить, что вздумаю, ни перед кем не отчитываясь и никого не убеждая в том, что надо сделать именно это – а написать кучу запросов и отчётов. Я и теперь могу помахать перед носом нового обера своими особыми полномочиями. Однако это может стать поводом к лишним сварам, что мешает работать. «Идём!» — обречённо кивнул Курт, зашагав по светлеющей улице к повороту в сторону офицума. «Посмотрим, кем нас осчастливило начальство. Быть может, моё везение и здесь не даст маху, и он окажется славным старичком. «Идём?» «А я-то там что забыл?» «Ты теперь полноценный участник расследования», – безапелляционно отозвался Курт. говорит ли, кто ты такой, решай сам, но имей в виду, что сокрытие этой информации может повредить делу». Ваналин не ответил. Несель тоже шла рядом молча, бледная от усталости, и на все сильнее разгорающийся рассвет поглядывала с тревогой. «Что-то не так?» – на ходу спросил Курт и ведьма неловко передернула плечами, тихо отозвавшись. «Не знаю. Предчувствие. Кажется». Охотник бросил на нее мрачный взгляд, однако вслух ничего не сказал, лишь нахмурившись своим мыслям и ускорив шаг. До самого официума никто не проронил больше ни слова. Ваналин мыслями все еще был наполовину там, в доме покойного судьи, где в комнате на втором этаже лежало тело его брата, Но цель по-прежнему косилась в небо. И теперь уже Курт не был уверен в том, что она смотрит на солнце. Все больше казалось, что ведьма пытается увидеть распростёршуюся над городом сеть, а может даже и видит ее, чувствует ее липкое прикосновение. Афициум казался сегодня ожившим древним чудовищем, которое пробудили от многовекового сна, и теперь оно нехотя, лениво ворочалось, пытаясь разомкнуть веки, и недовольна ворча. Обыкновенно пустая узкая площадь перед зданием сейчас выглядела забитой битком. Пара дюжин лошадей и десяток солдат, казалось, заняли ее собою плотнее, чем позавчерашняя толпа горожан. Внутри не столько виделось, сколько ощущалось напряженная суета. Иваналин, еще более мрачно чем прежде, чуть слышно пробурчал. «Нехорошо тут сегодня. Чую новый обер наведет шороху». «Нет такого начальства, которое нельзя было бы призвать к порядку», – отозвался Курт, уверенно направившись к лестнице. «Надеюсь, новичок достаточно разумен, чтобы об этом помнить». Охотник скептически покривился, однако возражать не стал, молча направившись за ним к двери бывшей рабочей комнаты Гюнтера Нойордорфа. У двери стоял солдат, незнакомый, явно прибывший вместе с новым инквизитором Увидев гостей, он попытался преградить им путь. Однако сигнум следователя с особыми полномочиями эффект возымел почти магический, и страж лишь кивнул, отступив и вновь замеряв у двери. Стучать Курт не стал. Дверь он распахнул хозяйским широким движением, будто входил в собственные покои, и также уверенно переступил порог, кивком головы веля Ваналину с ведьмой следовать за ним. Лишь когда оба осторожно Будто с каждым новым шагом, опасаясь провалиться спрятанную под плитами пола ловушку, прошли в комнату. Он закрыл дверь и обернулся к столу, из-за которого навстречу ему неспешно, с показательной линцой, поднялся крепкий и сухой, как веревка, человек. Новому обер-инквизитору Бамберга было неполных шестьдесят. Это Курт знал точно, несмотря на то, что из-за обширной лысины собрат по служению казался старше. «Здорово, академист!» — поприветствовал он, выйдя из-за стола и остановившись в двух шагах напротив. Два мгновения Курт стоял неподвижно, молча глядя на знакомое лицо, с годами почти не неизменившееся. Лишь седина в поредевших волосах стала гуще, да само лицо вытянулось, будто усохнув, и, наконец, кивнул в ответ, ровно отозвавшись. «Сальве Густав!» Еще несколько секунд протекло в молчании, И сделала шаг вперед, как-то неуверенно протянув руку. Курт тоже шагнул навстречу, невозмутимо, стараясь не замечать возникшей неловкости, пожал узкую морщинистую ладонь. Руку бывшего напарника он задержал на мгновение дольше, чем требовало приветствие. Мельком взглянул на кольцо, обхватившее безымянный палец. И Райзе, перехватив его взгляд, торопливо высвободил ладонь. «Да, вот на старости лет». — хмыкнул он, покосившись на молчаливых свидетелей за спиной мастера-инквизитора. — Сам не ожидал. — Марта, — уверенно предположил Курт, и натянутая улыбка бывшего напарника погасла. — Гессе есть Гессе, — констатировал он со вздохом. — Не буду спрашивать, как догадался. — Тоже скажешь, что это непристойно. — Не знаю, кто тебе такое брякнул, но сомневаюсь, что Дитри хотел бы видеть Марту, вечно плачущей во вдовстве, если ты об этом. Бывший кельнский инквизитор снова бросил взгляд из-под лоби на молча застывших охотника с Нессель и помедлив спросил «Может, бытие наше обсудим после? Давай-ка теперь к делу. Что тут происходит?» «Меня сорвали с места, почти ничего не объяснив, выставив адвербум пинками. И я так понял, что назначить нового обера в это городишко дело срочно и нужно еще вчера». «Да», — кинул Курт, пройдя к столу, однако садиться не стал. Остановился подле, упершись кулаком в столешницу. Бессонная ночь начинала сказываться. И он серьез опасался, что Парисеев уже не сможет встать. Прежние, видишь ли, намедни помер. Но это, как я понимаю, не главная проблема. Мне навязали еще и какого-то экспертуса. Это к чему? Где он сейчас? В одной из комнат. Дрыхнет. Мы были в пути всю ночь. Звать «Пока не нужно», – качнул головой Курт. «Но снова да, ты прав. Смерть Обера – не главная проблема. И по большому счету не проблема вообще, судя по тому, что удалось выяснить моему экспертусу». «К слову, было бы неплохо мне ее представить», – заметил райза «И не только ее. Я наблюдаю здесь человека, каково, очевидно, не является служителем конгрегации. Зная тебя, я верю в то, что ему позволено и присутствовать при этом разговоре, И знать некоторые тайны. Но лично мне хотелось бы знать, кто все это будет знать. Не возражаешь? Понитео, спохватился Курт. Каюсь. Виноват. Латинский. Сегодня была тяжелая ночка. Готтернесель. Как уже было сказано, мой экспертус. Твой, уточнил Райза многозначительно. Интересно. И именно мой. Больше ни с кем, кроме меня, она не работает. Так сложилось. Все вопросы в связи с этим к вышестоящим. «Обойдусь», — кисло возразил Райзе и с выжиданием уставился на охотника за его спиной. «Ян Ваналин», — представил Курт и помедлив пояснил. «В некотором роде тоже экспертус в своем деле, и мой помощник в этом расследовании». «И в каком же деле он экспертус?» «Я охотник», — коротко и решительно пояснил Ваналин, сделав шаг вперед. И новоназначенный оберинквизитор несолидно поперхнулся, глядя на него с нескрываемым изумлением. Несколько секунд Райзе молча смотрел на человека перед собою, точно увидел не простого смертного, а по меньшей мере сказочное чудовище, и, наконец, осторожно уточнил. «Я правильно понимаю, что речь идет не о добытчике лисьих шкурок?» «Правильно», — подтвердил Курт. «Ян охотник. Знает много». «Много видел. Мы знакомы давно. Помогали друг другу не раз. И в этом деле его помощь также была неоценима. Посему, думаю, ты понимаешь, что он знает все то же, что знаешь теперь и ты. И даже больше, чем я, подозреваю. И даже больше, чем ты», — согласился Курт. Райза снова умолк, переводя взгляд с одного члена их пестрой компании на другого. И медленно с расстановкой произнес. «Итак...» Я готов выслушать то, о чем я еще не знаю. Но знать, несомненно, должен. — Синепремейнейше, — кивнул Курт, — но чуть позже. Чтобы окончательно разобраться в деле, мне нужен один человек, которому я хочу задать один вопрос. Ты уже виделся с Петером Ульмером? Говорил с ним? — Мальчишка третьего ранга? — Да, с полчаса назад. Примчался в официум тотчас же, как узнал о нашем прибытии. — Назойлив и неприлично восторжен но исполнителен, если интересно мое мнение. Где он сейчас? Да чтоб я знал. Передернул плечами Райзе и, тяжело поднявшись, двинулся к двери. Он свидетель или ему удалось что-то нарыть в связи с делом? И то, и другое. Только он еще об этом не знает. Большего пока сказать не могу. Также прошу немедленно направить кого-нибудь в ратушу и любыми путями заставить Ратманов отложить намеченную на сегодня казнь осужденных вчера преступников. Почему? Так же объясню потом. «Узнаю старые добрые времена», — пробурчал Густов со вздохом и распахнул створку замер на пороге, глядя на двоих горожан, которых явно застукал в самый разгар припиратель со стражем у двери. Их Курт узнал сразу. Уж слишком запоминающимися были кричащие синие и ярко-бордовые камзолы невероятно вычурного покроя. «Сейчас лица этих двоих...» позавчера затеявших денежный спор по поводу мастера-инквизитора, были подозрительно серьезными и какими-то неприятно знакомыми, будто их, прежде никогда и нигде не виденных, Курт знал, причем знал хорошо. — Что происходит? — устало осведомился Райзе, и страшно недовольно пояснил, кивнув на посетителей. — Вот, рвутся к вам. Что надо, не говорят. Требуют впустить. — Требуют, — холодно уточнил инквизитор. Смерив горожан взглядом и, не скрывая язвительности, поинтересовался. «Я так понимаю, у вас, добрые бомберцы, есть некие невероятно важные сведения, которые вы желаете безотлагательно сообщить». «Да!» — коротко ответил синий камзол, переглянулся с сотоварищем и, увидев его кивок, расстегнул ворот и извлек на свет божий чуть потемневший, окислившийся от пота сигнум. Райзе медленно опустил взгляд, глядя на лежащую в ладони посетителя бляху, неспешно не нехотя отступил назад, открыв дверь шире. «Входите!» Без малейшего намека на радушие бросил он, и, дождавшись, пока оба переступят порог, тихо бросил стражу. «Петер Ульмер, инквизитор третьего ранга. Найти немедленно. И направить моего помощника в ратушу. На сегодня назначена казнь, которую он должен велеть отложить. Дело переходит в ведение конгрегации». «Доброго утра, мастер Гесса!» — поприветствовал синий камзол, не сводя, однако, взгляда с угрюмого охотника Инессель, невольно спрятавшийся за его спину. «Хотя навряд ли оно у вас такое же уж доброе Судя по утомленному виду вашей честной компании, ночка у вас была напряженная». «Бессонница!» — нарочито учтиво пояснил Курт, и тот, понимающе закивал. «О, это страшная штука! Особенно в разгар расследования! Позвольте представиться!» «Куратор Рес Интернис, Херман Френцель. Мой помощник Карл Бекенбауэр. В Бамберге находимся на правах скрытых агентов, но с соответствующими полномочиями». «Рес Интернис, попечитель внутреннего положения, состояние обстановки, латинский». «Что здесь понадобилось кураторскому отделению?» Закрыв дверь, хмуро поинтересовался Райза. «Снова традиционное развлечение «прицепись к Гессе». Мне казалось, что уж вы не из тех людей, кто станет кидаться грязью на его защиту, мастер -обер инквизитор Заметил бордовый камзол и рай сухо оборвал. Когда что-то кажется доброму христианину, ему полагается осенять себя крестным знамением в надежде на то, что Господь рассеет набождение. Что вам нужно в этом городе? Инженер -э, именно наше расследование и является приоритетным. С подчеркнутой любезностью заметил синий камзол Вообще-то, «Вообще-то говоря, Владинский, вас же поставили в известность о происходящем хотя бы частично?» «Насколько мне известно, расследованием смерти вашего служителя поручено было заниматься Курту Гессе, и о присутствии кого-то из вас в Бамберге не был поставлен в известность никто». «Разумеется. Именно поэтому мы могли собирать необходимые сведения изнутри, не привлекая к себе внимания. Вы ведь помните, что помимо упомянутого вами убийства...» проходило расследование возможной неблагонадежности служителей официума, каковой является главенствующим и важнейшим. «Алиас», — оборвал его Курт, — «меня сюда направили попросту для отключения внимания, чтобы дать вам свободу действий, так?» «Иначе говоря, латинский». «Надеюсь, вы поймете, что так было бы лучше для дела», — примиряюще произнес Френцер. «Вы известная персона, и ваше пребывание в любом городе А тем паче, в таком небольшом, как Бамберг, поневоле становится центральным событием, за каковым все прочие явления и личности просто теряются и остаются незамеченными. Само собой мы рассчитывали на то, что вы это с вашим опытом и вашей репутацией не потратите время даром и непременно найдете что-нибудь важное, а то и доведете расследование до конца. Но да, должны признать мастер Гетса, что вашей основной ролью было стать отвлекающим фактором. «Совет в курсе?» – коротко спросил он, и синий камзол кивнул. «Конечно! Неужели вы думаете, что мы могли себе позволить ввести в дело столь ценного служителя в темно, без ведома руководства конгрегации?» «Хорошо ты воспитал Хоффмайера», – тихо заметил Райза, мельком бросив взгляд на своего бывшего напарника. Курт не ответил. «Чувствуется знакомая школа». «Так что вам надо, коллеги?» «Почему вдруг решили раскрыться?» — Дело близится к завершению, и мы считаем, что пришла пора объединить силы. — В переводе на человеческий язык, — предположил корт это означает, что я должен вывалить перед вами всю свою добычу, а вы молча подберете ее и удалитесь по своим делам. — Мастер Геэссе, — укоризненно протянул Фрэнсер, — прежде за вами не замечалось столь ревностного оберегания добытых вами сведений в ущерб службе. К слову, Вы не скажете нам, кто это рядом с вашим экспертусом и почему он допущен к делу? Нет. Не слишком разумно. Вы плохо изучили мою столь знаменитую персону, Фрэнсель. Я часто поступаю неразумно с точки зрения руководства и в особенности кураторского отделения. Отсюда и все ваши проблемы. Ты садит, устало скомандовал напарник синего камзола и, шагнув вперед между спорщиками, поднял руку. Зад, послушайте Гессе. Мы ведь можем обойтись без лишней официальности. «Бессадит. Разойтись. Сад. Довольно. Латинский». Так вот, Гесса, позвольте заметить, что мы вас понимаем. Если вы считаете, что кураторы лишь, зная себе бродят по городам и весям, ища к кому бы прицепиться всего лишь развлечения ради или по причине зловредной натуры, вы ошибаетесь. И я, и Херман – «Прекрасно осознаем, что пробуждаем вас отнюдь неблагие чувства, и что все основания для этого у вас имеются. Вы, прямо скажем, тоже доставили нашему отделению немало хлопот в начале вашей службы. Можно сказать, стали притчей во языцах. И вы себе даже вообразить не можете, сколько запросов на так и не начатые проверки в вашем отношении хранит наш архив. Крайне сожалею». Пожал плечами Курт, и бордовый Камзол усмехнулся. «Да в самом деле...» «Однако, — продолжил Бекенбауэр уже серьезно, — последние годы ваш статус таков, что подвергать ваши действия сомнению становится равносильным тому, чтобы усомниться в решениях совета. Не то чтобы нам это казалось немыслимым, но подобное положение дел кое-что дозначит. К чему я веду? Всего лишь хочу попросить вас, и тебя, Херман, в особенности, оставить старые распри и действительно объединить усилия». Нет, мы не станем, как вы выразились, подбирать вашу добычу, чтобы удрать с нею. Точно тать. Вы расскажете нам, каким выводом смогли прийти, а мы поделимся с вами тем, что сумели узнать или предположить сами. В этом городе явно назревает нечто слишком серьезное, чтобы продолжать игры в шпионов, тем паче друг против друга. Много же вам времени потребовалось, чтобы это понять. У нас не было экспертуса. — заметил Беккенбаур с многозначительной улыбкой. «Правда, мы провели здесь больше времени, чем вы. Вот вы и начинайте первыми. Почему не вы? Потому что вы здесь для того, чтобы расследовать неблагонадежность местных служителей. А большая часть их уже на том свете, и натворить точно ничего более не сможет. Я же расследую убийство служителя конгрегации. А это значит, что мой подозреваемый все еще жив, здоров, на свободе и опасен». И не исключено, что именно из-за него назревает что-то слишком серьезное. И, Дест, мое дело будет поважнее «Хотя бы в общих чертах обрисуйте то, что вам удалось узнать». Уже без прежней нарочито любезности попросил Фрэнсель. «Мы хотя бы будем знать, что из выясненного нами имеет отношение к делу, а что лишь посторонний шум». «Разумно», — заметил Райзе тихо, и Курт кивнул. «Согласен». Наша проблема в том, что некий неизвестный Малефик пытается разбудить или призвать некую силу, заключенную где-то в пределах города. Препятствием является страж, коего олицетворяет стоящая в здешнем соборе скульптура «Всадник», который изображает неизвестно кого и который, неведомо как, появился в соборе чуть больше полутора сотен лет назад. «У тебя я смотрю по-прежнему. Что ни дело, то потеха», — уныло заметил райза Вздохнув, прошел к своему стулу и тяжело опустился на сиденье. «Я успел к самому веселью, или ты опять же закончил до прибытия подкрепления?» «Вряд ли пришедшие с тобой люди будут подкреплением в данной ситуации, Густав», — возразил он. «Даже экспертус. Если, конечно, он не знает, как отдалить тварь, которая ничего не ведома и которая непонятно где находится и неизвестно чего хочет». «Продолжайте!» — переглянувшись с приятелем, сумрачно произнес Бекенбауэр, и Курт кивнул. Продолжаю. Наш неведомый малефик пока невыясненным способом умеет подстраивать несчастные случаи вплоть до смертельных. Лично я со своим экспертусом жив лишь чудом. Или везением. Она считает чудом, я везением. Смерть здешнего канцлера, одного из моих свидетелей, Кристиана Хальса, его рук дело. Если в общих чертах, дело обстоит примерно так. Ваша очередь, господа кураторы. Фрэнцель снова обменялся со служивцем многозначительным хмурым взглядом. Из-под лоби покосился на молчаливых напарников Курта и, наконец, со вздохом кивнул. «Хорошо. Слушайте. Наша добыча не столь необычна, но в свете сообщенных вами сведений начинает выглядеть серьезно. За время нашего пребывания в Бамберге, а это не одна неделя, мы заметили, что для города средней руки он слишком добропорядочен. Местные шайки были истреблены». И, судя по косвенным сведениям, это была не уличной войной, а работой неких наемников, скорее всего, нанятых семейством Гайр. Причем проведена эта зачистка была такими методами, что местное отребье до сих пор пребывает в трепете и не решается на серьезные преступления. Это объясняет благополучие в части правопорядка, но никак не объясняет повального благочестия. Вы заметили, Гессе, что в трактирах и гостиницах, и даже в пивных – По постным дням не подают скоромной пищи Настоящей пивной побывать так и не довелось. А что касается трактиров, да, заметил, подтвердил Курт. Обыкновенно хозяева ни над чем подобным голову не ломают, полагаясь на решение посетителя. В конце концов, тем же путешествующим или болящим разрешено нарушение поста. А тут без вариантов. И вы заметили, как бамберцы слушали своего епископа? Можно, разумеется, списать это на впечатление от предшествующих проповедей событий, однако все вместе выглядит довольно странно. — О, да, я заметил, — подтвердил Курт мрачно. — Как и то, что они не посмели поднять на меня руку, когда я стоял перед толпой один, без какой-либо защиты. Мой эксперту списало это на мои ораторские способности, но и тогда я в этом сомневался, и сейчас лишь еще более уверился в том, что она не права. «Уверен. Как это ни странно, удержало их лишь то, что на мне сигном А стало быть, я служитель Господа, и причинять мне вред есть грех». адвосом вы попытались выяснить, чем обоснована столь благодушная терпимость горожан к столь буйной активности официума и такому количеству казней в городе?» «Адвоссен, кстати, к слову, латинский». «Пытались», — согласился Френцель. «Разумеется, мы не могли спрашивать об этом напрямую. Приходилось просто заводить разговоры с теми, с кем удалось вести более-менее близкое знакомство за время нашего пребывания. Времени на это ушло немало, и все наши выводы основаны исключительно на обмолвках и предположениях». «Город охвачен ересью», — коротко пояснил и взглянул на лицо Курта, невесело усмехнулся. «Не удивлены. Стало быть, пришли к тому же выводу. В доме покойного инквизитора хальса Я нашел «Согласование Ветхого и Нового Заветов» Иоахима Флорского. Судя по состоянию страниц, книгу почитывали, а не просто брали в руки частенько. «Повальное благочестие, учение о трех эпохах в Доме Инквизитора, чьи-то попытки пробудить неведомую тварь. Думаю, принесенные вами сведения подтверждают мои выводы, и выводы эти совпадут с вашими». Никто из кураторов ответить не успел. В дверь торопливо постучали... Из-за приоткрывшейся створкой показалось лицо Ульмера, взволнованное и заметно раскрасневшееся. Судя по всему, к рабочей комнате оберан инквизитора он бежал. Вовремя заметил Курт, кивком велев младшему сослужителю войти, и тот поспешно переступил порог, закрыв дверь за собою. Только тебя не хватало. "Я помешал", растерянно пробормотал Ульмер, и он качнул головой, вскользь улыбнувшись. "Нет, Пётр, это был не сарказм. Твое присутствие действительно необходимо. Судя по всему, именно у тебя тот ключ, который откроет последний замок. «Аллигерис Локи». «Говоря аллегорически. Латинский». «Ну, я ведь ничего особенно не выяснил». С прежней неуверенностью возразил тот, пройдя в комнату дальше и на старших собратьев вокруг, поглядывая почти затравленно. «И уж точно не могут знать больше, чем вы. И тем более настолько важного». «Можешь». «Просто ты сам еще этого не понял». «Что там, в Бамберге?» «Все еще тишина и спокойствие?» «Да», — неловко передернул плечами Ульмер. «Рад готовит казнь осужденных. Его пресвященство, всеобщий покаянный молебен, ропота нету, попыток устроить беспорядки тоже. После молебна запланированы отпевания и похороны крестьяна мастера Нойрдорфа и Ульрики Фарбер. Я договорился». «Хорошо», — кивнул Курт и в два шага, преодолев разделяющее их расстояние, сходу ударил младшего сослуживца кулаком в челюсть. Ульмера подбросила, отшвырнув к стене. Затылок гулко стукнулся о камень, инквизитор обмяк, повалившись на пол, точно тряпичная кукла. «Что за черт!» В внезапной тишине выдавил Ваналин, и, вопреки обыкновению, никто из присутствующих служителей конгрегации не осадил свернослова за неприличествующее этим стенам словечко. «Что вы делаете?» — тщетно скрывая растерянность, пробормотал Бекенбауэр. «То, что должен был сделать сразу, как только прибыл в этот город», — отозвался Курт, подойдя к лежащему без сознания сослуживцу. Забрав у Ульмера оружие, он снял с него ремень и начал стягивать инквизитору руки за спиной. «Вот он, тот момент, когда я начинаю понимать вольных охотников на нечисть, которые не желают с нами связываться и заключать какие-то договоры» отчеты обоснования аргументы пока до будешь доказательства удовлетворяющие не только тебя самого но и начальство и вашу кураторскую братью угробишь половину города <связь> привыкайте <связь> нервно хмыкнул райза ведь <связь> сослужимцы в его обычное занятие <связь> что на сей раз академист одержимость чары подчинение коррупти снова перевернул беспамятное тело лицом вверх ответил он прощипывая одежду Ульмера. Спрятанный под курткой небольшой, чуть длиннее ладони кинжал, курт, не глядя, протянул назад, не особенно заботясь о том, кому его передаст, и, нащупав под правой полой небольшое уплотнение, расстегнул куртку и чуть вывернул ее, разглядев явно самостоятельно пришитый потайной кармашек. «Что это?» – настороженно спросил Райза, когда курт осторожно, двумя пальцами, вынул крохотный полотня на мешочек, похожий на те, что хозяйки набивают травами и кладут сундуки с бельём. Он молча развязал тонкую веревку, стягивающую горловину, и перевернул мешочек, высыпав его содержимое на ладонь. "Кости", тихо произнес стоящий за спиной Ваналин. "Кости", мать его так. "Кости", повторил Курт, разглядывая два пожелтевших кубика, лежащие на чёрной коже его перчатки вероятности, случайности, события, которые могли бы или не могли случиться. Смерти, внезапное решение, совпадение, повороты судьбы – все они здесь. «В этих вот костях?» – сомнением уточнил Райзе, и Курт качнул головой, поднявшись и сыпав кубики обратно в мешочек. «Их одних мало, Густав. Все дело в том, кто их бросает». «Хотя, разумеется, я не удивлюсь, если и материал для них был использован особый». «И когда ты понял?» – мрачно уточнил охотник, явно недовольный тем, что при минувшем ночном обсуждении о бульмере не было сказано ни слова. «Да почти сразу». Потом утвердился в своих подозрениях. «По многим причинам сейчас все перечислять и объяснять нет времени». «Последней каплей было то, что смертельные случайности накатились снежным комом тот час же после нашей с ним беседы», которой я дал понять, что стою на пороге разгадки. «Приходит себя чуть слышно подала голос Нессель, невольно отступив на шаг назад. И Курт, положив мешочек с костями на стол, медленно вернулся к бывшему сослуживцу, остановившись в шаге от него. Ульмер тяжело разлепил веки, мутным взглядом уставившись перед собою, и тяжело, со стоном перевернулся, привалившись к стене спиной». Еще несколько секунд в глазах инквизитора не отражалось и тени мысли, и взор его бесцельно блуждал по комнате, все такой же тусклый и отсутствующий Лишь наткнувшись на Курта, мгновенно и внезапно прояснил. Ульмир невольно дернул руками, попытавшись упереться в пол и встать. Не сумел и замер, оставшись полусидеть у стены. «Доброго утра, желать не стану», — произнес Курт ровно и, помедлив. Присел напротив связанного, упершись полколеном. «Стращать не буду тоже. Ты про меня и сам все знаешь. Стало быть, перейдем сразу к делу и ответам на вопросы. Договорились!»